Весной Аллен у нас вдруг затасковал и объявил себя атеистом в отместку Господу Богу и нам, родителям. Я посоветовал ему не хватать через край, потому что, став атеистом, он не сможет плевать через левое плечо при виде черных кошек, бояться ходить под лестницами и загадывать желания при виде молодого месяца. Люди, которые страшатся своих снов, убеждают себя, что им вообще никогда ничего не снится. Мой сон объяснить не нетрудно, но от этого он не станет менее страшным. Каким-то образом через кого-то мне передали просьбу Дэнни. Он улетел самолетом и требовал кое-какие вещи, которые я должен был сделать сам. Ему понадобилась шапочка, чтобы подарить Мэри, темно-коричневая, на меху, из овчины под замшу, как мои старые домашние туфли с длинным козырьком, как бейсбольная каскетка». И еще ветромер, только не металлический, с маленькими вращающимися чашечками, а самодельный, из тонкого картона, какой идет на почтовые открытки, и чтобы этот ветромер был насажен на бамбуковые палки. Кроме того, он хотел встретиться со мной перед отъездом. Я захватил нарваловую трость старого шкипера. Она стоит у нас в холле, в слоновой ноге, куда ставят зонтики. Когда нам подарили эту слоновую ногу, Я посмотрел на ее большие желтоватые ногти и сказал детям, «Тот, кто вздумает сделать ей педикюр, получит хорошую порку. Поняли?» Они вняли моей угрозе, и поэтому мне пришлось самому покрасить слоновые ногти ярко-красным лаком, взятым у Мэри с ее гаремного туалетного столика. Я поехал к Денни в Марулла, и аэропорт оказался... Нью-Бэйтаунским почтамтом. Поставив понтиак, я положил нарваловую трость на заднее сиденье, и тогда ко мне подъехала полицейская машина с двумя отвратительными полисменами. Они сказали, «На сиденье класть нельзя». «Это что, противозаконно?» «Умничать вздомали?» «Нет, просто спрашиваю». «Так вот вам говорят, нельзя туда класть». денни я нашел в задней комнате почтамта. Он разбирал там посылки. На голове у Денни сидела замшевая шапка, и он крутил картонный ветромер Лицо у него было осунувшееся, губы запеклись, а кисти рук толстые, как грелки, точно от пчелиных укусов. Он встал, протянул мне руку, и моя правая рука погрузилась в тёплую резинистую массу. Он дал мне что-то маленькое, тяжёлое и холодноватое, вроде ключа, но это был не ключ» а какая-то металлическая штучка, гладко отполированная и острая по краям. Не знаю, что это было, я не посмотрел, только ощутил на ладони. Я потянулся к нему и поцеловал его в губы, и губами почувствовал, какие они у него сухие и запекшиеся. Тут я проснулся. В ознобе. Сам не свой. Начинался рассвет. Озеро на картине уже было видно, а корова по колено в воде. Ещё нет, и я всё ещё чувствовал у себя на губах сухость его запёкшихся губ. Я встал сразу, потому что не хотел лежать и думать об этом. Кофе я не стал заваривать. Я пошёл прямо к слоновой ноге и увидел, что грозная дубинка, именуемая тростью, стоит на месте. В этот трепетный час рассвета было жарко и душно, потому что утренний ветер ещё не поднялся. Серая улица отливала серебром, На тротуаре валялся разный мусор, отходы прожитого людьми дня. Фок-мачта была еще закрыта, но мне не хотелось кофе. Я прошел по переулку, отпер боковую дверь, заглянул в лавку и увидел там за холодильником кожаную шляпную коробку. Тогда я вскрыл жестянку с кофе и вылил ее содержимое в мусорную урну. Потом провертел две дырки в банке сгущенного молока, налил немного порожнюю жестянку, отворил боковую дверь, заклинил ее, чтобы не захлопнулось, и поставил банку на порог. Кот, конечно, торчал в переулке, но к молоку он приблизился только тогда, когда я ушел в лавку. Оттуда мне было видно, как серый кот в сером переулке лакает молоко. Когда он поднял голову от банки, у него были белые молочные усы. Он сел и стал вылизывать себе мордочку и лапки.